Александр Куприн. Белый пудель. Узкими горными тропинками от одного дачного посёлка до другого пробиралась вдоль южного берега Крыма маленькая бродячая трупа. Впереди обыкновенно бежал, свесив на бок длинный розовый язык, белый пудель Артоа, стриженный наподобие льва. У перекрёстков он останавливался и, махая хвостом, вопросительно оглядывался назад. По каким-то ему одному известным признакам он всегда безошибочно узнавал дорогу и, весело болтая мохнатыми ушами, кидался галопом вперёд. За собакой шёл двенадцатилетний мальчик Сергей, который держал под левым локтем свёрнутый ковёр для акробатических упражнений, а в правой руке нёс тесную и грязную клетку со щеглом, обученным вытаскивать из ящика разноцветные бумажки с предсказаниями на будущую жизнь. Наконец, сзади плёлся старейший член труппы, дедушка Мартин Ладышкин, шарманкой на наскрюченной спине. Шарманка была старинная, страдавшая хрипотой, кашлем и перенесшая на своем веку не один десяток починок. Играла она две вещи — унылый немецкий вальс Лаунера и галоп из путешествия в Китай, обе бывшие в Моделе тридцать-сорок тому назад, но теперь всеми позабытые. Кроме того, Были в шарманке две предательские трубы У одной, дискантовой, пропал голос, она совсем не играла И поэтому, когда до нее доходила очередь, то вся музыка начинала как бы заикаться, прихрамывать, спотыкаться У другой трубы, издававшей низкий звук, не сразу закрывался клапан Раз загудев, она тянула одну и ту же басовую ноту, заглушая и сбивая все другие звуки до тех пор, пока ей вдруг не приходило желание замолчать Дедушка сам сознавал эти недостатки своей машины и иногда замечал шутливо, но с оттенком тайной грусти: "Что поделаешь? Древний орган простудный, и заиграешь, и дачники обижаются. Фуга это гадость какая. А ведь пьесы были очень хорошие, модные. Но только нынешние господа нашей музыки совсем не обожают. Им сейчас гейшу подавай, под двуглавым орлом, из продавца птиц вальс. Опять трубы эти" Носил я орган к мастеру и чинить не берётся. Надо, говорит, новые трубы ставить. А лучше всего, говорит, продай ты свою кислую дребедень в музей. Вроде как какой-нибудь памятник. Ну, да уж ладно. Кормила она нас с тобой, Сергей, до сих пор. Бог даст и ещё покормит. Дедушка Мартин Ладышкин любил свою шарманку так, как можно любить только живое, близкое, пожалуй, даже родственное существо. Свыкнувшись с ней за многие годы тяжёлой бродячей жизни, он стал, наконец, видеть в ней что-то одухотворённое, почти сознательное. Случалось иногда, что ночью, во время ночлега где-нибудь на грязном постоялом дворе, шарманка, стоявшая на полу рядом с дедушкиным изголовьем, вдруг издавала слабый звук — печальный, одинокий, дрожащий, точно старческий вздох. Тогда Ладышкин тихо гладил её по резному боку и шептал ласково: "Все, брат, жалуешься, а ты терпи". Столько же, сколько Шарманку, может быть, даже немного больше, он любил своих младших спутников в вечных скитаниях Пуделя, Арто и маленького Сергея. Мальчика он взял пять лет тому назад на прокат у Забулдыги, вдовы Высопожника, обязавшись за это уплачивать по два рубля в месяц.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 И цвет его был еще синее, еще гуще в узорчатых прорезах среди серебристо-зеленой листвы. В траве, в кустах кизили и дикого шиповника, в виноградниках и на деревьях всюду заливались цикады. Воздух дрожал от их звенящего, однообразного, неумолчного крика. День выдался знойный, безветренный, и накалившаяся земля жгла подошвы ног. Сергей, шедший по обыкновению впереди дедушки, остановился и ждал, пока старик не поравнялся с ним. «Ты что, Серёжа?» — спросил шарманчик. «Жара, дедушка Лодыжкин. Нет никакого терпения. Искупаться бы». Старик на ходу привычным движением плеча поправил на спине шарманку и вытер рукавом вспотевшее лицо. «У нас что бы лучше!» — вздохнул он, жадно поглядывая вниз на прохладную синеву моря. «Только ведь после купания ещё больше разморит». «Мне один знакомый фельдшер говорил, соль — самое на человека действует, значит, мол, расслабляет, соль морская». «Врал, может быть?» — с сомнением заметил Сергей. «Ну вот, врал. Зачем ему врать? Человек солидный, не пьющий, Да домишко у него в Севастополе. Да потом здесь спуститься к морю негде. Подожди». «Дойдем уж к к Домисхора, там и пополощем телеса свои грешные. Перед обедом оно лесно искупаться-то, а потом, значит, поспать трошки. Отличное дело». Арто, услышавший сзади себя разговор, повернулся и подбежал к людям. Его голубые добрые глаза щурились от жары и глядели умильно, а высунутый длинный язык вздрагивал от частого дыхания. «Что, брат-пёсик?» «Тепло?» — спросил дедушка. Собака напряжённо зевнула, завив язык трубочкой, затряслась всем телом и тонко взвизгнула. «На, братец ты мой, ничего не поделаешь. Сказано, в поте лица твоего!» — продолжал наставительно Ладышкин. «Положим, у тебя примерно сказать не лицо, а морда. Всё-таки пошёл-пошёл вперёд, нечего под ногами вертеться». А я, Серёжа, признаться, сказать, люблю, когда это самое теплынь. Орган вот только мешает, а то, каб не работа, лёг бы где-нибудь на траве в тени, пузом, значит, и вверх, и полёживая себе. Для наших старых костей самое солнце — первая вещь. Тропинка спустилась вниз, соединившись с широкой, твёрдой, как камень, ослепительно белой дорогой.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 Дедушка Ладышки, а дедушка, глянь-кась, фонтань-то, золотые рыбы, ей бог, дедушка, золотые умереть мне на месте! – кричал мальчик, прижимаясь лицом к решетке огораживающей зал с большим бассейном посередине. Дедушка, а персики вон сколько на одном дереве!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 И народ там, братьцу совсем диковинный. Турки, персюки, черкесы разные, все в халатах и с кинжалами. Отчаянный народишко. А то бывает там, братец, эфиопы. Я их в Батуми много раз видел. Эфиопы? Знаю, это которые с рогами, уверенно сказал Сергей. «Ну, рогов положим у них нет, это в раке, но черные, как сапога, даже блестят. Губищи у них Красные, толстенные, а глазищи белые, а волосы курчавые, как на чёрном баране. Страшные подеи, фиопта эти. Ну, как тебе сказать? С непривычки оно точно, опасаешься немного. но ну, потом видишь, что другие люди не боятся, и сам станешь посмелее. Много там с мой всякой-всячной. Придём, сам увидишь. Одно только плохо — лихорадка. «Потому кругом болото, гниль, а при том же жарища. ним то жителям ничего не действует на них, а пришлому человеку приходится плохо. «Одначь будет нам с тобой, Сергей, языками трепать. лезь к -ка в калитку. На этой даче господа живут очень хорошие. Ты меня спроси, уж я все знаю». Но день выдался для них неудачный. Из одних мест их прогоняли, едва завидев издали. В других, при первых же хриплых и гнусавых звуках шарманки досадливо и нетерпеливо махали на них с балконов руками. В-третьих, прислуга заявляла, что «господа еще не приехамши». На двух дачах им, правда, заплатили за представление, но очень мало. Впрочем, дедушка никакой низкой платой не гнушался. Выходя из ограды на дорогу, он с довольным видом побрякивал в кармане медиками и говорил добродушно. «Две до пять — того семь копеек. Что ж, брат Серёженька? И это деньги. Семь раз по семи — вот он и полтинник набежал. Значит, все мы трое сыты, и ночлег у нас есть, и старичку Ладышкину по его слабости можно рюмочку пропустить, недугов многих ради». — Эх, не понимают этого господа. Дву гривеной дать ему жалко, а пятачок — стыдно. Ну и велят идти прочь. А ты лучше дай хоть три копейки, я ведь не обижаюсь, и я ничего. Ну зачем бежать? Вообще Ладышкин был скромного нрава, и даже когда его гнали, не роптал. Но сегодня его вывела из обычного благодушного спокойствия одна красивая, полная, с виду очень добрая дама, владелица прекрасной дачи, окружённой садом с цветами. Она внимательно слушала музыку, еще внимательнее глядела на акробатические упражнения Сергея и на смешные штучки арто. После этого долго и подробно расспрашивала мальчика о том, сколько ему лет и как его зовут, где он выучился гимнастике, кем ему приходится старик, чем занимались его родители и так далее. А потом приказала подождать и ушла в комнаты. Она не появлялась минут десять, а то и четверть часа. И чем дольше тянулось время, тем более разрастались у артистов неопределённые, но заманчивые надежды. Дедушка даже шипнул мальчугану, прикрыв из осторожности рот ладонью, как щитком. «Ну, Сергей, наше счастье. Ты только слушай меня, я, брат, всё знаю. Может быть, из платья что-нибудь даст? Или из обуви? Это уж верно». Наконец барыня вышла на балкон, швырнула сверху в подставленную шляпу Сергея маленькую белую монетку и тотчас же скрылась. Монетка оказалась старым, стёртым с обеих сторон и вдобавок дырявым гривенником. Дедушка долго с недоумением рассматривал её. Он уже вышел на дорогу и отошёл далеко от дачи, но всё ещё держал гривенник на ладони, как будто взвешивая его. — Да, ловко, — произнёс он, внезапно остановившись. — Могу сказать. А мы, три дурня, старались. Уж лучше бы она хоть пуговицу дала, что ли. Ну, то, по крайности, куда-нибудь пришить можно. А что из этой дрянью буду делать? Барыня, небось, думает, и всё равно старик кому-нибудь её ночью спустит, потихоньку, значит». «Нет, очень ошибаетесь, сударыня. Старик Ладышкин такой гадостью заниматься не станет, да Вот вам ваш драгоценный гривенник, вот!» И он с негодованием и с гордостью бросил монету, которая, слабо звякнув, зарылась в белую дорожную пыль. Таким образом старик с мальчиком и собакой обошли весь дачный поселок и уже собирались сойти к морю. По левую сторону оставалась еще одна... Последняя дача. Её не было видно из-за высокой белой стены, над которой с той стороны возвышался плотный строй тонких запылённых кипарисов, похожих на длинные чёрно-серые веретёна. Только сквозь широкие чугунные ворота, похожие своей причудливой резьбой на кружево, можно было рассмотреть уголок свежего, точно зеленый яркий шелк газона, круглые цветочные клумбы и вдали на заднем плане крытую сквозную аллею, всю обвитую густым виноградом. По середине газона стоял садовник, поливавший из длинного рукава розы. Он прикрыл пальцем отверстие трубы, и от этого в фонтане бесчисленных брызг солнце играло всеми цветами радуги. Дедушка собирался было пройти мимо, но заглянув в ворота, остановился в недоумении. Подожди, ка мало, Сергей, окликнул он мальчика. Никак там люди шевелятся. Вот. Так история. Сколько лет здесь хожу и никогда ни души. А ну вали, брат Сергей». Да «Дача дружба. Посторонним вход строго воспрещается», — прочитал Сергей надпись, искусно выбитую на одном из столбов поддерживавших ворота. «Дружба?» — переспросил неграмотный дедушка. «Во-во. Это самое настоящее слово. Дружба. Весь день у нас заколодило, а уж тут мы с тобой возьмем...» «Это я носом чую, на манер, как охотничий пёс». «Артой собачий сын! Вали смело, Серёжа! Ты меня всегда спрашиваешь, я всё знаю!» Дорожки сада были усыпаны ровным крупным гравием, хрустевшим под ногами, а с боков обставлены большими розовыми раковинами. На клумбах, над пестрым ковром из разноцветных трав, возвышались диковинные яркие цветы, от которых сладко благоухал воздух. В водоемах журчала и плескалась прозрачная вода. Из красивых ваз, висевших в воздухе между деревьями, спускались гирляндами вниз вьющиеся растения, а перед домом, на мраморных столбах, Стояли два блестящих зеркальных шара, в которых странствующая труппа отразилась вверх ногами в смешном, изогнутом и растянутом виде. Перед балконом была большая утоптанная площадка. Сергей расстелил на ней свой коврик, а дедушка, установив шарманку на палке, уже приготовился вертеть ручку, как вдруг неожиданное и странное зрелище привлекло их внимание. На террасу из внутренних комнат выскочил, как бомба, издавая пронзительные крики «Мальчик лет восьми или десяти». Он был в легком матросском костюмчике, с обнаженными руками и голыми коленками. Белокурые волосы, все в крупных локонах, растрепались у него небрежно по плечам. Следом за мальчиком выбежало еще шесть человек. Две женщины в фартуках, старый толстый лакей во фраке, без усов и без бороды, но с длинными седыми бакенбардами, сухопарая рыжая красноносая девица в синем клетчатом платье, молодая, болезненного вида, но очень красивая дама в кружевном голубом капоте, и, наконец, толстый лысый господин в чесучевой паре и в золотых очках. Все они были сильно встревожены, махали руками, говорили громко и даже толкали друг друга. Сразу можно было догадаться, что причиной их беспокойства является мальчик в матросском костюме, так внезапно вылетевший на террасу. Между тем, виновник этой суматохи, ни на секунду не прекращая своего визга, с разбегу повалился животом на каменный пол, быстро перекатился на спину и с сильным ожесточением принялся дрыгать руками и ногами во все стороны. Взрослые засуетились вокруг него. Старый лакей во фраке прижимал с умоляющим видом обе руки к накрахмаленной рубашке, тряс своими длинными бакенбардами и говорил жалобно. «Батюшка, барин, Николай Аполонович, не извольте огорчать маменькус, встаньте, будь столь добренький, выкушайтесь, микстурка очень сладкая, один суропс, извольте подняться». Женщины в фартуках всплескивали руками и щебетали скоро-скоро под обострастными и испуганными голосами. Красноносая девица кричала с трагическими жестами что-то очень внушительное, но совершенно непонятное, очевидно на иностранном языке. Рассудительным басом уговаривал мальчика господин в золотых очках. При этом он наклонял голову то на один, то на другой бок и степенно разводил руками. А красивая дама томно стонала, прижимая тонкий кружевной платок к глазам. «Ах, Трилли, ах, боже мой, ангел мой, умоляю тебя! Ну, послушай же, мама тебя умоляет, ну, прими же, прими лекарство! Увидишь, тебе сразу станет легче, и животик пройдет, и головка. Ну, сделай это для меня, моя радость! Ну, хочешь, Трилли...» — Мама станет перед тобой на колени. Ну вот, смотри, я на коленях перед тобой. Хочешь, я тебе подарю золотой? Два золотых, пять золотых, трилли. Хочешь живого ослика? Хочешь живую лошадку? Да скажите же ему что-нибудь, доктор! — Послушайте, трилли, будьте же мужчиной! — загудел толстый господин в очках. —— <TA> вопил мальчик, извиваясь по балкону и отчаянно болтая ногами. Несмотря на своё крайнее волнение, он всё-таки наравил попадать каблуками в животы и в ноги возившихся вокруг него людей, которые от этого, впрочем, довольно ловко уклонялись. Сергей, долго глядевший с любопытством и удивлением на эту сцену, тихонько толкнул старика в бок. «Дедушка Ладышкин, что ж такое с ним?» — спросил он шёпотом. «Никак драть его будут». «Ну вот, драть. Такой сам всякого посекёт». «Просто блажной мальчишка, больной должно быть». «Шамошедший?» — догадался Сергей. «А я почем знаю? Тише!» «Ай-яй-яй! Дряни! Дураки!» — надрывался все громче и громче мальчик. «Начинай, Сергей, я знаю!» — распорядился вдруг Ладышкин и с решительным видом завертел ручку шарманки. По саду понеслись гнусавые, сиплые, фальшивые звуки старинного галопа. И все на балконе разом встрепенулись, даже мальчик замолчал на несколько секунд. Ах, боже мой! Они еще больше расстроят бедного Трели! воскликнула плачевно дама в голубом капоте. Ах, да прогоните же их, прогоните скорее! И эта грязная собака с ними. У собак всегда такие ужасные болезни. Что же вы стоите, Иван Точномонумент? Она с усталым видом и с отвращением замахала платком на артистов, сухопарая красноносая девица сделала страшные глаза, кто-то угрожающе зашипел. Человек во фраке быстро и мягко скатился с балкона и с выражением ужаса на лице, широко растопырив в стороны руки, подбежал к шарманщику. «Это что за безобразие?» — захрипел он сдавленным, испуганным и в то же время начальственно сердитым шепотом. «Кто позволил? Кто пропустил? Марш! Он! Шарманка, уныло пискнув, замолкла. «Господин хороший, дозвольте вам объяснить», — начал было деликатно дедушка. «Никаких марш!» — закричал с каким-то даже свистом в горле фрачный человек. Его толстое лицо мигом побагровело, а глаза невероятно широко раскрылись, точно вдруг вылезли наружу и заходили колесом. Это было настолько страшно, что дедушка невольно отступил на два шага назад. «Собирайся, Сергей», — сказал он, поспешно вскидывая шарманку на спину. «Идем». Но не успели они сделать и десяти шагов, как с балкона понеслись новые пронзительные крики. ай ай ай Мне! Хочу! а Дай позвать мне!» «Но трели! Ах, боже мой, трели! Ах, да воротите же их!» Застонала нервная дама. «Фу, как вы все бестолковы! Иван, вы слышите, что вам говорят? Сейчас же позовите этих нищих!» «Послушайте, вы, эй, как вас, шарманщики, вернитесь!» — закричало с балкона несколько голосов. Толстый лакей с разлетавшимися в обе стороны бакенбардами, подпрыгивая, как большой резиновый мяч, бегом бросился вслед уходящим артистам. музыканты, слушайте назад, назад!» — кричал он, задыхаясь и махая обеими руками. «Старичок почтенный!» — схватил он, наконец, за рукав дедушку. «Заворачивая глобле, господа будут ваш пантамин смотреть! Живо!» «Ну, дела!» — вздохнул, покрутив головой дедушка, однако приблизился к балкону, снял шарманку, укрепил ее перед собой на палке и заиграл голоб с того самого места, на котором его только что прервали. Суета на балконе затихла. Барня с мальчиком и господин в золотых очках подошли к самым перилам. Остальные почтительно оставались на заднем плане. Из глубины сада пришел садовник в фартуке и стал неподалеку от дедушки. Откуда-то вылезший дворник поместился позади садовника. Это был огромный бородатый мужчина с мрачным узколобым рябым лицом. Одет он был в новую розовую рубашку, по которой шли косыми рядами крупные черные горошины. Под хриплые заикающиеся звуки галопа Сергей разослал на земле коврик, быстро скинул с ног парусиновые панталоны, они были шиты из старого мешка и сзади, на самом широком месте, украшались четырехугольным заводским клеймом, сбросил себя старую куртку и остался в стареньком нитяном трико, которое, несмотря на многочисленные заплаты, ловко охватывало его тонкую, но сильную и гибкую фигуру. У него уже выработались, путем подражания взрослым, приемы заправского акробата. Взбегая на коврик, он на ходу приложил руки к губам, а потом широким театральным движением размахнул их в стороны, как бы посылая публике два стремительных поцелуя. Дедушка одной рукой непрерывно вертел ручку шарманки, извлекая из нее дребезжащий, кашляющий мотив, а другой бросал мальчику разные предметы, которые тот искусно подхватывал на лету. Репертуар у Сергея был небольшой, но работал он хорошо, чисто, как говорят акробаты, и с охотой. Он подкидывал вверх пустую пивную бутылку, так что она несколько раз перевёртывалась в воздухе, и вдруг, поймав её горлышком на край тарелки, несколько секунд держал её в равновесии. Жонглировал четырьмя костяными шариками, а также двумя свечками, которые он одновременно ловил в подсвечнике. Потом играл сразу тремя различными предметами — веером, деревянной сигарой и дождевым зонтом. Все они летали у него по воздуху, не прикасаясь к земле, и вдруг сразу зонт оказался над головой, сигара во рту, а веер кокетливо обмахивал лицо. В заключение Сергей сам несколько раз перекувыркнулся на ковре, сделал лягушку, показал американский узел и походил на руках. Истощив весь запас своих трюков, он опять бросил в публику два поцелуя и, тяжело дыша, подошел к дедушке, чтобы заменить его у шарманки. Теперь была очередь Арто. Пёс это отлично знал и уже давно скакал в волнении всеми четырьмя лапами на дедушку, вылезавшего боком из лямки, и лаял на него отрывистым нервным лаем. Хм, «Почем знать?» Может быть, умный Пудель хотел этим сказать, что, по его мнению, безрассудно заниматься кроботическими упражнениями, когда Реомюр показывает 22 градуса в тени. Но дедушка Ладышкин с хитрым видом вытащил из-за спины тонкий кизилевый листик. Так я и знал, с досадой пролаял в последний раз арто и лениво, непокорно поднялся на задние ноги, не сводя моргающих глаз хозяина». «Служить, Арто! Так, так, так!» — проговорил старик, держа над головой пуделя хлыст. «Перевернись! Так, перевернись! Еще, еще! Танцуй, собачка, танцуй! Садись! Что, не хочешь? Садись, тебе говорят! А, то-то! Смотри, теперь поздоровайся с почтеннейшей публикой! Ну, Арто!» — грозно возвысил голос Ладышкин. «Аф!» Брехнул с отвращением пудель. Потом поглядел, жалобно моргая глазами на хозяина, и добавил ещё два раза. «Аф! Аф!» «Нет, не понимает меня мой старик». Слышалось в этом недовольном лае. «Вот это другое дело. Вежливость прежде всего». «Ну, а теперь немножко попрыгаем», продолжал старик, протягивая невысоко над землёй хлыст. Але, Нечего, брат, язык-то высовывать. але. «Прекрасно! А ну-ка, еще! Нохень маль! Алле-оп! Алле-оп! Чудесно, собачка! Придем домой, я тебе морковки дам». «А, ты морковку не кушаешь. Я и забыл совсем. Тогда возьми мою чилиндру и попроси у господ. Может быть, они тебе припожалуют что-нибудь повкуснее?» Старик поднял собаку на задние лапы и всунул ей в рот свой древний засаленный картуз, который он с таким тонким юмором назвал «чилиндрой». Держа картуз в зубах и жеманно переступая приседающими ногами, Арто подошёл к террасе. В руках у болезненной дамы появился маленький перламутровый кошелёк. Все окружающие сочувственно улыбались. «А что, не говорил я тебе?» — задорно шепнул дедушка, наклоняясь к Сергею. «Ты меня спроси. Уж я, брат, всё знаю. Никак не меньше рубля!» В это время с террасы раздался такой отчаянный, резкий, почти нечеловеческий вопль, что растерявшийся Арто выронил изо рта шапку и в припрыжку с поджатым хвостом, боязливо оглядываясь назад, бросился к ногам своего хозяина. «Хочу!» — закатывался, топая ногами кудрявый мальчик. «Мне хочу собаку! Трилли хочет собаку!» «Ах, Боже мой! Ах, Николай Аполлоныч, батюшка-барин, успокойся, трели, умоляю тебя!» Опять засуетились люди на балконе. «Собаку, подай собаку! Хочу дряни, черти, дураки!» Выходил из себя мальчик. «Но, ангел мой, не расстраивай себя!» — залепетала над ним дама в голубом капоте. «Ты хочешь погладить собачку?» «Ну хорошо, хорошо, моя радость. Сейчас?» «Доктор, как вы полагаете, можно Трили погладить эту собаку?» «Вообще говоря, я не советовал бы. Развёл тот руками». «Но если надёжная дезинфекция, например, борной кислотой или слабым раствором карболки, то вообще собаку!» «Сейчас, моя прелесть, сейчас!» «Так, доктор, мы прикажем вымыть её борной кислотой, и тогда...» «Но, Трили, не волнуйся же так!» «Старик, подведите, пожалуйста, вашу собаку сюда. Не бойтесь, вам заплатят». «Слушайте, она у вас не больная?» «Я хочу спросить, она не бешеная? Или, может быть, у нее эхинококки? «Не хочу погладить, не хочу!» — ревел Трели, пуская ртом и носом пузыри. «Хочу совсем, дураки черти, совсем мне! Хочу сам играть навсегда!» «Послушайте, старик, подойдите сюда!» — силилась перекричать его барыня. «Ах, Трилли, ты убьёшь маму своим криком! И зачем только пустили этих музыкантов? Да подойдите ж ближе, ещё ближе, ещё вам говорят! Вот так!» «Ах, не огорчайся же, Трилли, мама сделает всё, что хочешь!» «Умоляю тебя! Мисс, да успокойтесь, наконец, ребёнка! Доктор, прошу вас!» «Сколько ж ты хочешь, старик!» Дедушка снял картуз, лицо его приняло учтивое сиротское выражение. Сколько вашей милости будет угодно барне ваш высок превосходительство. Мы люди маленькие, нам всякое даяние благо. Чай? Сами старичка не обидите. Ах, как вы бестолковы! Трили у тебя заболит горлышко. Ведь поймите, что собака ваша, а не моя. Ну сколько? Десять? Пятнадцать? Двадцать? «А, хочу! дать собаку! Дайте собаку!» — взвизгивал мальчик, толкая лакеев круглый живот ногой. «То есть, простите ваше сиятельство», — замялся Лодыжкин. «Я человек э, старый, глупый, сразу-то мне не понять. К тому же и глуховат малость. То есть, как-то вы извольте говорить, за собаку? Ах, мой бог! Вы, кажется, нарочно притворяетесь идиотом», — вскипела адама. «Няня, дайте поскорее трели воды. Я вас спрашиваю русским языком, за сколько вы хотите продать вашу собаку? Понимаете, вашу собаку, собаку, собаку, собаку!» Залился громче прежнего мальчик. Ладышкин обиделся и надел на голову картуз. «Собаками, барыня? Не торгуюсь!» — сказал он холодно и с достоинством. А этот пёс ударный, можно сказать нас двоих, он показал большим пальцем через плечо на Сергея нас двоих кормит, пойдёй давай, ты никак этого невозможно, чтобы, например, продать. Трели между тем кричал с пронзительностью паровозного свистка. Ему подали стакан воды, но он яростно выплеснул его в лицо гувернантке.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 «Эй, постой-ка, любезный!» — начальственным басом протянул толстый господин в золотых очках. «Ты бы лучше не ломался, мой милый, вот что я тебе скажу. собаки твоей десять рублей красная цена, да еще вместе с тобой на придачу. Ты подумай, осел, сколько тебе дают!» «Покорнейший вас благодарю, барин. А только...» — Ладышкин кряхтя вскинул шарманку за плечи. «Только никак-то дело не выходит, чтоб, значит, продавать». «Уж вы лучше где-нибудь другого кобелька поищите. Счастливо оставаться!» «Сергей, иди вперёд!» «А паспорт у тебя есть!» Вдруг грозно взревел доктор. «Я вас знаю, канальи!» «Дворник, Семён, гоните их!» закричало с искажённым от гнева лицом барыня. Мрачный дворник в розовой рубахе со зловещим видом приблизился к артистам.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 А следом за ними шел дворник, подталкивая сзади в шарманку, и говорил угрожающим голосом. «Шляйте здесь, лаборданцы! Благодари еще Бога, что по шее старый хрен не заработал! А в другой раз придешь, так и знай, стесняться с тобой не стану. Намну за гривок и стащу к господину-вряднику шонтропа!» Долгое время старик и мальчик шли молча. Но вдруг, точно по уговору, взглянули друг на друга, И рассмеялись. Сначала захохотал Сергей, а потом, глядя на него, но с некоторым смущением, улыбнулся и Ладышкин. И «Что, дедушка Ладышкин, ты всё знаешь?» — Подразнил его лукаво Сергей. «Да, брат, обмешулились мы с тобой», — покачал головой старый шарманчик. «Язвительно, однако, мальчугашка, как его такого вырастили, шут его возьми». «Скажите, на милость, двадцать пять человек вокруг него танц танцуют?» «Ну, ж будь в моей власти, я бы ему прописал, и ижу». «Подавай, — говорит, — Это к что же? Он у луну с неба захочет, так подавай ему луну». «Поди сюда, Арто, поди, моя собаченька». «Ну и денёк сегодня задался. Удивительно!» «На что лучше?» — продолжал ехидничать Сергей. «Одна барыня платье подарила, другая целковый дала». Всё, дедушка-лодыжки, наперёд знаешь. А ты помалкивай, Огарок, добродушно огрызнулся старик. Ну как, а дворник-то помнишь? Я думал, и не догнать мне тебя. Серьёзный мужчина, дворник. Выйдя из парка, бродячая трупа спустилась крутой сыпучей тропинкой к морю. Здесь горы, отступив немного назад, дали место неширокой плоской полосе, покрытой ровными, обточенными прибоем камнями, о которые теперь с шелестом ласково плескалось море. Саженях в двухстах от берега кувыркались в воде дельфины, показывая из нее на мгновение свои жирные круглые спины. Вдали на горизонте, там, где голубой атлас моря окаймлялся темно-синей бархатной лентой, неподвижно стояли стройные, чуть-чуть розовые на солнце паруса рыбачьих лодок. «Тут и выкупаемся, дедушка Лодыжкин», — сказал решительно Сергей. На ходу он уже успел, прыгая то на одной, то на другой ноге, стащить с себя панталоны. «Давайте, пособлю орган снять». Он быстро разделся, звонко хлопнул себя ладонями по голому шоколадному от загара телу и бросился в воду, подымая вокруг себя бугры кипящей пены. Дедушка раздевался, не торопясь. Прикрыв глаза ладонью от солнца и щурясь, он с любовной усмешкой глядел на Сергея. «Ничего себе растет паренек», — думал Ладышкин. «Даром шокостлявый, и вон все ребра, видать, а все-таки будет крепкий парень». «Эй, Серёжа, ты больно долечь, ты не плавай, морская свинья утащит, а я её за хвост!» — крикнул издали Сергей. Дедушка долго постоял на солнышке, щупая у себя подмышками. В воду он сошёл очень осторожно и, прежде чем окунуться, старательно мочил себе красная лысая теме и впалые бока. Тело у него было жёлтое, дряблое и бессильное, ноги поразительно тонкие, а спина, с выдавшимися острыми лопатками, была сгорблена от долголетнего таскания шарманки. «Дедушка Ладышкин, гляди!» — крикнул Сергей. Он перекувыркнулся в воде, закинув себе ноги через голову. Дедушка, уже влезший в воду по пояс и приседавший в ней с блаженным кряхтением, крикнул тревожно. «Ну, а ты не балуйся, поросенок! У, смотри я тебя!» Артониистово лаял и скакал по берегу. Его беспокоило, что мальчик заплыл так далеко. «К чему показывает свою храбрость?» — волновался Пудель. «Есть земля и ходи по земле, гораздо спокойнее». Он и сам залез было в воду по брюху и два-три раза лакнул ее языком. Но соленая вода ему не понравилась, а легкие волны, шуршавшие о прибрежной гравий, пугали его. Он выскочил на берег, опять принялся лаять на Сергея. «К чему эти дурацкие фокусы? Сидел бы у берега рядом со стариком. Ах, сколько беспокойства с этим мальчишкой!» «Эй, Серёж, вылезай, что ли, в самом деле, будет тебе?» — позвал старик. «Сейчас, дедушка Лодыжкин, пароходом плыву. Ух!» Он, наконец, подплыл к берегу, но, прежде чем одеться, схватил на руки арто и, вернувшись с ним в море, бросил его далеко в воду. Собака тотчас же поплыла назад, выставив наружу только одну морду со всплывшими наверх ушами, громко и обиженно фыркая. Выскочив на сушу, она затряслась всем телом, и тучи брызг полетели на старика и на Сергея. — Постой-ка, Серёжа, не как-то к нам, — сказал Ладышкин, пристально глядя вверх, на гору. По тропинке быстро спускался вниз, неразборчиво крича и махая руками, тот самый мрачный дворник в розовой рубахе с черными горошинами, который четверть часа назад гнал странствующую труппу с дачи. «Что ему надо?» — спросил с недоумением дедушка. Дворник продолжал кричать, сбегая вниз неловкой рысью. Причем рукава его рубахи трепались по ветру, а пазуха надувалась, как парус. о, -о, -о Подождите, трошки!» «Чтоб тебя намочил, да не высушило!» — сердито проворчал Ладышкин. «Это он опять насчет артошки!» «Давай, дедушка, накладем ему!» — храбро предложил Сергей. «А ну, тебя отвижись. И шить за люди, прости, господи. Вы вот что, начал запыхавшийся дворник еще издали. Продавать, что ли, пса-то? Ну никакого сладу с паны, чем ревет когтейля. Подай то да подай собаку. Барыня послала купи, говорит, чего б не стоило. Довольно даже глупая со стороны твоей барыни. Растердился вдруг Ладышкин, который здесь, на берегу, чувствовал себя гораздо увереннее, чем на чужой даче и опять-таки, какая она мне такая барыня? Тебе может быть барыня, а мне двоюродная наплевать. Пожалуйста, я тебя прошу, уйди-то от нас, Христораде. И того, и не приставай!» Но дворник не унимался. Он сел на камне рядом со стариком и говорил неуклюже тыча перед собой пальцами. «Да поймишь ты, дурак человек, от дурака и слышу», — спокойно отрезал дедушка. «Да постой, не к тому это я!» «Вот прав репей какой, ты подумай, ну что тебе, собак? Подобрал другого щенка, выучил стоять с дыбки, вот на тебе снова пёс. Ну, неправду, что ли, я говорю, а?» Дедушка внимательно завязывал ремень вокруг штанов. На настойчивые вопросы дворника он ответил сделанным равнодушием. «Бреши дальше, я потом тебе отвечу». Да тут, брат ты мой, сразу цифра, горячился дворник. Двести, а не тот триста целковых в раз. Но бык, наверно, мне кое что за труды. Ты подумай только три сотинных, ведь это сразу можно бокалеину открыть. Говоря таким образом, дворник вытащил из кармана кусок колбасы и швырнул его пуделю. Арто поймал его на лету, проглотил в один прием и искательно завилял хвостом. Кончил? Коротко спросил Ладышкин. «Да тут долго и кончать нечего, давай, псай, по рукам!» «Так-с», насмешливо протянул дедушка. «Продать, значит, собачку? Обыкновенно продать. И Чего вам ещё? Главное, паныч у нас такой И Чего захотелось, так весь дом перебулгачить? Подавай и всё тут. Это ещё без отца, а при отце у святителя вы наши...» Все вверх ногами ходят. Барин у нас инженер. Может быть, слыхали господина Бальянинов? По всей России железные дороги строят. О, миллионер. А мальчишка-то у нас один. О, я зарует. Хочу поню живую на те поню. Хочу лодку на те в самодельшнюю лодку. Как есть. Ни в чём отказу. А луну? То есть, в каких-то смыслах? О, говорю... «Луну он ни разу с неба не захотел». «Ну вот, то ж скажешь, луну!» — сконфузился дворник. «Так как же, мил человек. Влады у нас, что ли?» Дедушка, который успел уже в это время напялить на себя коричневый, позеленевший на швах пиджак, гордо выпрямился, насколько ему позволяла вечно согнутая спина. «Я тебе одно скажу, парень. Начал он не без торжественности. Примерно. Ежели бы тебя был...» — Брат или, скажем, друг, который, значит, самого с из детства. Постой, дружь, ты собаке колбасу даром не стравляй. Ну, сам лучше скушай. Этим, брат, её не подкупишь. Говорю, если бы у тебя был самый, что ни на есть, верный друг, который с из детства, то за сколько бы ты его примерно продал? — Приравнял тоже. Вот тебе приравнял. «Ты так и скажи своему барину, который железную дорогу строит», — возвысил голос дедушку. Ну, «Так и скажи, не всё, мол, продаётся, что покупается, да? Ты собаку-то лучше не гладит ни к чему. Артой, иди сюда, собачий сын, я тебе, Сергей, собирайся!» «Дурак ты старый!» — не вытерпел, наконец, дворник. «Дурак да отроду так, а ты хам, иуда, продажная душа!» — выругался Ладышкин. — Увидишь свою генеральшу, кланяйся ей, скажи от наших, мол, с любовью низкий поклон. Свертывай ковер, Сергей. — Спина моя, спинушка, пойдем. Значит, так, многозначительно протянул дворник. — С тем возьмите, — весело ответил старик. Артисты поплелись вдоль морского берега опять вверх по той же дороге. Оглянувшись случайно назад, Сергей увидел, что дворник следит за ними. Вид у него был задумчивый и угрюмый. Он сосредоточенно чесал всей пятерней подсъехавшей на глаза шапкой свой лохматый рыжий затылок. У дедушки Ладышкина был давным-давно примечен один уголок между Мисхором и Алубкой к низу от нижней дороги, где отлично можно было позавтракать. Туда он и повёл своих спутников. Неподалёку от моста, перекинутого через бурливый и грязный горный поток, выбегала из-под земли в тени кривых дубов и густого орешника говорливая холодная струйка воды. Она проделала в почве круглый неглубокий водоём, с которого сбегала в ручей тонкой змейкой, блестевшей в траве, как живое серебро. Около этого родника по утрам и по вечерам Всегда можно было застать набожных турок, пивших воду и творивших свои священные омовения. «Грехи наши тяжкие, а запасы скудные», — сказал дедушка, садясь в прохладе под орешником. «Ну-ка, Сережа, Господи, благослови». Он вынул из холщового мешка хлеб, десяток красных томатов, кусок бессарабского сыра брынзы и бутылку с прованским маслом. Соль была у него завязана в узелок тряпочки сомнительной чистоты. Перед едой старик долго крестился и что-то шептал. Потом он разломил краюху хлеба на три неровные части. Одну, самую большую, он протянул Сергею. Малый растет, ему надо есть. Другую поменьше оставил для пуделя. Самую маленькую взял себе. «Во имя отца и сына, отчь вся на тебя, Господи, уповают», — шептал он, суетливо распределяя порции, поливая их из бутылки маслом. «Вкушай, Серёжа!» Не торопясь, медленно, в молчании, как едят настоящие труженики, принялись строя за свой скромный обед. Слышно было только, как жевали три пары челюстей. Арто ел свою долю в сторонке, растянувшись на животе и положив на хлеб обе передние лапы. Дедушка и Сергей поочередно макали в соль спелые помидоры, из которых тёк по их губам и рукам красный, как кровь, сок, и заедали их сыром и хлебом. Насытившись, они напились воды, подставляя под струю источника жестяную кружку. Вода была прозрачная, прекрасная на вкус и такая холодная, что от неё кружка даже запотела снаружи. Дневной жар и длинный путь изморили артистов, которые встали сегодня чуть свет. У дедушки слипались глаза. Сергей зевал и потягивался. «Что, братик, разве нам лечь, поспать на минуточку?» — спросил дедушка. «Дай-ка я в последний раз водицу попью». «Хорошо!» — крякнул он, отнимая от кружки рот и тяжело переводя дыхание, между тем, как светлые капли бежали с его усов и бороды. «Если б я был царём, всё бы эту воду пил с до ночи! Арто, и сюда!» «Ну, вот, бог напитал, никто не видал, а кто и видел, тот не обидел». Хонюшки. Старик и мальчик легли рядом на траве, подмастив под головы свои старые пиджаки. Над их головами шумела тёмная листва корявых раскидистых дубов. Сквозь неё синяло чистое голубое небо. Ручей, сбегавший с камня на камень, журчал так однообразно и так вкратчиво, точно завораживал кого-то своим усыпительным лепетом. Дедушка некоторое время... Ворочался, кряхтел и говорил что-то, но Сергею казалось, что голос его звучит из какой-то мягкой сонной дали, а слова были непонятны, как в сказке. — Прав дело, куплю тебе костюм. Розовое трико с золотом. Туфли тоже розовые, атласные. В Киеве, в Харькове или, скажем, в Одессе, например, у, там, брат, во какие цирки. Фонарей, видимо-невидимо, всё электричество горит. Народу может быть тысяч пять, то и больше. Почему я знаю? Фамилию мы тебе сочиним непременно итальянскую. Что такая за фамилия фейф, или, скажем, Ладышкин. Чепуха одна. Нет никакого в ней воображения. А мы тебя в афиш запустим Антонио, или, например, тоже хорошо, Энрико, или Алифонзо. Дальше... Мальчик ничего не слыхал. Нежная и сладкая дремота овладели им, сковав и обессилив его тело. Заснул дедушка, потерявший вдруг нить своих любимых послеобеденных мыслей о блестящем цирковом будущем Сергея. Один раз ему сквозь сон показалось, что Артона кого-то рычит. На мгновение в его затуманенной голове Скользнуло полусознательное и тревожное воспоминание о давешнем дворнике в розовой рубахе. Но, разморённый сном, усталостью и жарой, он не смог встать. А только лениво, с закрытыми глазами окликнул собаку. «Арто, куда? Я тебя, бродяга!» Но мысли его тотчас же спутались и расплылись в тяжёлых и бесформенных видениях. Разбудил дедушку голос Сергея. Мальчик бегал взад и вперёд по той стороне ручья, пронзительно свистал и громко кричал с беспокойством и испугом. «Арто, Иси, назад! Арто, назад!» «Ты что, Сергей, вопишь?» — недовольно спросил Ладышкин, с трудом расправляя затёкшую руку. «Собаку мы проспали. Вот что!» — раздражённым голосом грубо ответил мальчик. «Пропала собачка! Он резко свистнул и еще раз закричал протяжно. «Арто!» «Глупости ты выдумываешь!» «Вернется!» — сказал дедушка. Однако он быстро встал на ноги и стал кричать собаку сердитым, сиплым со старческим фальцетом. «Арто! Сюда, собачий сын!» Он торопливо, мелкими путающимися шажками перебежал через мост и поднялся вверх по шоссе, не переставая звать собаку. Перед ним лежало, видное глазу на полверсты ровное, ярко-белое полотно дороги. Но на нем ни одной фигуры, ни одной тени. «Арто! Артошенька!» — жалобно завыл старик. Но вдруг он остановился, нагнулся низко к дороге и присел на корточки. «Да, вот оно какое дело-то!» — произнес старик упавшим голосом. «Сергей? Серёж, поди к сюда!» «Ну, что там ещё?» Грубо отозвался мальчик, подходя к Ладышкину. «Вчерашний день нашёл!» «Серёжа? Что это такое? Вот это что это такое? Ты понимаешь?» Еле слышно спрашивал старик. Он глядел на мальчика с жалкими растерянными глазами, а его рука, показывавшая прямо в землю, ходила во все стороны. На дороге в белой пыли... Валялся довольно большой недоеденный огрызок колбасы, а рядом с ним во всех направлениях отпечатались следы собачьих лап. «Свёл ведь, подлец, собаку!» — испуганно прошептал дедушка, всё ещё сидя на корточках. «Никто, как он, дело ясно. Помнишь, давечу морят, он всё колбасой прикармливал». «Дело ясное», — мрачно и со злобой повторил Сергей. Широко раскрытые глаза дедушки вдруг наполнились крупными слезами и быстро замигали. Он закрыл их руками. «Что же нам теперь делать, Серёженька, а?» «Делать-то нам что теперь?» — спрашивал старик, качаясь взад и вперёд и беспомощно всхлипывая. «Что делать, что делать?» — сердито передразнил его Сергей. «И вставай, дедушка Ладышкин, пойдём!» «Пойдём», — уныло и покорно повторил старик, подымаясь с земли. «Ну что ж, пойдем, Сереженька». Вышедший из терпения Сергей закричал на старика, как на маленького. «Будет тебе, старик, дурака отвалять! Где это видано на самом деле, чтоб чужих собак заманивать? Чего ты глазами на меня хлопаешь? Неправду я говорю!» «Прям придем и скажем, подавай назад собаку! А нет, к мировому! Вот и весь сказ!» «К мировому? Да, конечно!» «Это верно, к мировому!» — с бессмысленной, горькой улыбкой повторял Ладышкин. Но глаза его неловко и конфузливо забегали. «К мировому, да. Только вот что, Серёженька, не выходит это дело, чтоб...» «К мировому! Как-то не выходит! Закон один для всех! Чего им зубы смотреть?» — нетерпеливо перебил мальчик. «А ты, Серёж, не того. Не сердись на меня. Собак-то нам с тобой и не вернут». Дедушка таинственно понизил голос. Насчёт паспорта я опасаюсь. Слыхал, что Давичи господин говорил, спрашивает: "А паспорт у тебя есть?" Вот, на какая история. А у меня, дедушка сделал испуганное лицо и зашептал еле слышно: "А у меня, Серёжа, паспорта чужой?" "Как чужой?" "Так вот, чужой." «Свой я потерял в Таганроге, а, может быть, украли его у меня. Год-два и потом крутился, прятался, взятки давал, писал прошение. Наконец, вижу, нет никакой моей возможности. Живу точно, заяц, всякого опасаюсь. Покою вовсе не стало». А тут в Одессе в ночлежке подвернулся один грек. «Это, говорит, сущие пустяки. Клади, — говорит старик, — на стол двадцать пять рублей, а я тебя навеки пачпортом обеспечу». «О, раскинул я вам туда-сюда их. Думаю, пропадай, моя голова. Давай, — говорю. И с тех пор, милый мой, вот я и живу по чужому пачпорту». «Ах, дедушка, дедушка!» — глубоко и со слезами в груди вздохнул Сергей. «Собаку мне уж больно жалко. Собак-то уж хороша очень!» «Серёженька, родной мой!» — протянул к нему старик дрожащие руки. Да будь столько у меня паспорт настоящий, разве б я поглядел, что они генералы? За горло бы взял, как так, позвольте? Какое иметь полное право чужих собак красть? Какой такой законно это есть? А теперь нам крышка, Серёжа. Приду я в полицию первое дело, подавай паспорт. Это ты, Самарский мещанин Мартин Ладышкин. Я ваш в скороде, а я братец. И не Ладышкин вовсе, и не мещанин, а крестьянин Иван Дудкин. А кто таков этот Ладышкин? Один бог его ведает. Ну, почём? Я знаю, может, варишка какой, ли беглый каторжник, или, может быть, даже убивец. Нет, Серёжа, ничего мы тут не сделаем. Ничего, Серёжа. Голос у дедушки оборвался и захлебнулся. Слёзы опять потекли по глубоким коричневым от загара морщинам. Сергей, который слушал ослабевшего старика молча, с плотно сжатыми бровями, бледный от волнения, вдруг взял его подмышки и стал поднимать. «Пойдём, дедушка», — сказал он повелительно и ласково в то же время. «К чёрту, пачпорт, пойдём! Не ночевать же нам на большой дороге!» «Мил ты мой, родной!» — приговаривал, трясясь всем телом старик. «Собачка-то уж очень затейная, артошенька-то наш». Другой такой не будет у нас. — Ладно, ладно, вставай, — распоряжался Сергей. — Дай тебя от пыль-то очищу. Совсем ты у меня раскис, дедушка. В этот день артисты больше не работали. Несмотря на свой юный возраст, Сергей хорошо понимал всё роковое значение этого страшного слова паспорт, Поэтому он не настаивал больше ни на дальнейших розысках арто, ни на других решительных мерах. Но пока он шёл рядом с дедушкой до ночлега, с лица его не сходило новое, упрямое и сосредоточенное выражение. Точно он задумал про себя что-то чрезвычайно серьёзное и большое. Не сговариваясь, но, очевидно, по одному и тому же тайному побуждению, они нарочно сделали значительный крюк, чтобы ещё раз пройти мимо дружбы. Перед воротами... Они задержались немного в смутной надежде увидеть Артойль или хоть услышать издали его лай. Но резные ворота великолепной дачи были плотно закрыты, и в тенистом саду под стройными печальными кипарисами стояла важная, невозмутимая, душистая тишина. «Господа!» Шипящим голосом произнёс старик, вкладывая в это слово всю ядкую горечь, переполнившую его сердце. «Будет тебе, пойдём!» — сурово приказал мальчик и потянул своего спутника за рукав. «Серёженька, может, убежит ещё от них Артошка-то?» Вдруг опять всхлипнул дедушка. «А? Как ты думаешь, милый?» Но мальчик не ответил старику. Он шёл впереди большими твёрдыми шагами. Его глаза упорно смотрели вниз на дорогу, а тонкие брови сердито сдвинулись к переносью. Молча дошли они до Олубки. Дедушка всю дорогу кряхтел и вздыхал, Сергей же сохранял на лице злое решительное выражение. Они остановились на ночлег в грязной турецкой кофейной, носившей блестящее название «Илдыс», что значит по-турецки «звезда». Вместе с ними ночевали греки-каменотёсы, землекопы-турки, несколько человек-русских рабочих, перебивавшихся подённым трудом, а также несколько тёмных подозрительных бродяг, которых так много шатается по югу России». Все они, как только кофейная закрылась в определенный час, разлеглись на скамьях, стоящих вдоль стены, прямо на полу, причем те, что были поопытнее, положили из нелишней предосторожности себе под голову все, что у них было наиболее ценного из вещей и из платья. Было далеко за полночь, когда Сергей, лежавший на полу рядом с дедушкой, осторожно поднялся и стал бесшумно одеваться. Сквозь широкие окна лился в комнату бледный свет месяца. Стелился косым дрожащим переплетом по полу и падая на спящих в повалку людей, придавал их лицам страдальческое мёртвое выражение. Ты куда носью уходишь, мальчуг? Сонно окликнул Сергей у дверей хозяин кофейной молодой турок ибрагим. Пропусти, надо. Сурово деловым тоном ответил Сергей. «Да вставай, что ли, турецкая лопатка!» Зевая, почёсываясь и укоризненно причмокивая языком, Ибрагим отпер двери. Узкие улицы татарского базара были погружены в густую тёмно-синюю тень, которая покрывала зубчатым узором всю мостовую и касалась подножий домов другой, освещённой стороны, резко белевшей в лунном свете своими низкими стенами. На дальних окраинах местечка лаяли собаки. Откуда-то с верхнего шоссе Тоносился звонкий и дробный топот лошади, бежавшей иноходью. Миновав белую с зелёным куполом в виде луковицы мечеть, Окружённую молчаливой толпой тёмных кипарисов, Мальчик спустился по тёмному кривому переулку на большую дорогу. Для лёгкости Сергей не взял с собой верхней одежды, Оставшись в одном трико. Месяц светил ему в спину, и тень мальчика бежала впереди его чёрным, странным укороченным силуэтом. По обоим бокам шоссе притаился тёмный курчавый кустарник. Какая-то птичка кричала в нём однообразно через ровные промежутки тонким нежным голосом. «Сплю, сплю». И казалось, что она покорно сторожит в ночной тишине какую-то печальную тайну и бессильно борется со сном усталостью и тихо, без надежды, жалуется кому-то. «Сплю, сплю!» Она над темными кустами и над синеватыми шапками дальних лесов возвышался, упираясь своими двумя зубцами в небо Ай-Петри, такой легкий, резкий, воздушный, как будто он был вырезан из гигантского куска серебряного картона. Сергею было немного жутко среди этого величавого безмолвия, в котором так отчётливо и дерзко раздавались его шаги. Но в то же время в сердце его разливалась какая-то щекочущая головокружительная отвага. На одном повороте вдруг открылось море. Огромное, спокойное, оно тихо и торжественно зыбилось. От горизонта к берегу тянулась узкая дрожащая серебряная дорожка. Среди моря она пропадала, лишь кое-где изредка вспыхивали ее блестки. И вдруг у самой земли широко расплескивалась живым сверкающим металлом, опоясывая берег. Беззвучно проскользнул Сергей в деревянную калитку, ведущую в парк. Там, под густыми деревьями, было совсем темно. Издали слышался шум неугомонного ручья, и чувствовалось его сырое холодное дыхание. Отчётливо застучала под ногами деревянная настилка моста. Вода под ним была чёрная и страшная. Вот, наконец, и высокие чугунные ворота, узорчатые, точно кружево и обвитые ползучими стеблями глициний. Лунный свет, прорезавший сквозь чащу деревьев, скользил по резьбе ворот слабыми фосфорическими пятнами. По ту сторону был мрак и чутко пугливая тишина. Было несколько мгновений, в течение которых Сергей испытывал в душе колебания, почти страх. Но он поборол в себе эти томительные чувства и прошептал. «А всё-таки я полезу. Всё равно». Забраться ему было не трудно. Изящные чугунные завитки, составлявшие рисунок ворот, служили верными точками опоры для цепких рук и маленьких мускулистых ног. Над воротами на большой высоте перекинулась со столба на столб широкая каменная арка. Сергей ощупью влез на нее, потом, лежа на животе, спустил ноги вниз на другую сторону и стал понемногу сталкивать туда же все туловище, не переставая искать ногами какого-нибудь выступа. Таким образом, он уже совсем перевесился через арку, держась за ее край только пальцами вытянутых рук, но его ноги все еще не встречали опоры. Он не мог сообразить тогда, что арка над воротами выступала внутрь гораздо дальше, чем к наруже, и по мере того, как затекали его руки и как тяжелее свисало вниз обессилевшее тело, ужас все сильнее проникал в его душу. Наконец он не выдержал, его пальцы, цеплявшиеся за острый угол, разжались, и он стремительно полетел вниз. Он слышал, как заскрежетал под ним крупный гравий и почувствовал острую боль в коленях. Несколько секунд он стоял на четвереньках, оглушенный падением. Ему казалось, что сейчас проснутся все обитатели дачи, прибежит мрачный дворник в розовой рубахе, подымится крик суматоха. Но как и прежде, В саду была глубокая, важная тишина. Только какой-то низкий, монотонный, жужжащий звук разносился по всему саду. «Жу-жу-жу-жу!» ах ведь это шумит у меня в ушах!» — догадался Сергей. Он поднялся на ноги. Всё было страшно, таинственно, сказочно красиво в саду, точно наполненном ароматными снами. На клумбах тихо шатались с неясной тревогой, наклоняясь друг к другу, Словно перешёптываясь и подглядывая, едва видимые в темноте цветы. Стройные, тёмные, пахучие кипарисы Медленно кивали своими острыми верхушками С задумчивым и укоряющим выражением, А за ручьём в чаще кустов Маленькая усталая птичка боролась со сном И с покорной жалобой повторяла «Сплю, сплю». Сплю. Ночью, среди перепутавшихся на дорожках теней, Сергей не узнал места. Он долго бродил по скрипучему гравию, пока не вышел к дому. Никогда в жизни мальчик не испытывал такого мучительного ощущения полной беспомощности, заброшенности и одиночества, как теперь Огромный дом казался ему наполненным беспощадными притаившимися врагами, которые тайно, с злобной усмешкой следили из темных окон за каждым движением маленького слабого мальчика. Молча и нетерпеливо ждали враги какого-то сигнала, ждали чего то гневного, оглушительно грозного приказания. «Только не в доме! В доме её не может быть!» — прошептал, как сквозь сон мальчик. «В доме она выть станет! Надоест!» Он обошёл дачу кругом. С задней стороны на широком дворе было расположено несколько построек более простых и незатейливых с виду, очевидно предназначенных для прислуги. Здесь, так же, как и в большом доме, ни в одном окне не было видно огня. Только месяц отражался в тёмных стёклах мёртвым неровным блеском. «Не уйти мне отсюда, никогда не уйти!» — с тоской подумал Сергей. Вспомнился ему на миг. «Дедушка, старая шарманка, ночлеги в кофейных, завтраки у прохладных источников». «Ничего, ничего этого больше не будет», — печально повторил про себя Сергей. Но чем безнадёжнее становились его мысли, тем более страх уступал в его душе место какому-то тупому, Испокойно, злобному отчаянию. Тонкий, едва стонущий виск вдруг коснулся его уха. Мальчик остановился, не дыша с напряжёнными мускулами, вытянувшись на цыпочках. Звук повторился. Казалось, он исходил из каменного подвала, около которого Сергей стоял, и который сообщался с наружным воздухом рядом грубых маленьких четырёхугольных отверстий без стёкол. Ступая по какой-то цветочной куртине, мальчик подошёл к стене, Приложило лицо к одной из отдушин и свистнуло. Тихий и шум послышался где-то внизу, но тотчас же затих. «Арто! Артошка!» — позвал Сергей дрожащим шепотом. «Неистовый, срывающийся лайц разу наполнил весь сад, отозвавшись во всех его уголках!» В этом лае вместе с радостным приветом смешивались и жалобы, и злость, и чувство физической боли. Слышно было, как собака изо всех сил рвалась в темном подвале, силясь от чего-то освободиться. «Артос, собакушка, картошенька, вторил ей плачущим голосом мальчик. «Цыцца каянная!» — раздался снизу зверский басовый крик. «Каторжная!» Что-то стукнуло в подвале, собака залилась длинным прерывистым воем. «Не смей бить! Не смей бить собаку, проклятый!» — закричало в выступлении Сергей, царапая ногтями каменную стену. Все, что произошло потом, Сергей помнил смутно, точно в каком-то бурном горячечном бреду. Дверь подвала широко с грохотом распахнулась, и из нее выбежал дворник в одном нижнем белье, босой, бородатый, бледный от яркого света луны, светившей прямо ему в лицо. Он показался Сергею великаном, разъеренным, сказочным чудовищем. Кто здесь бродит? Застрелю! Загрохотал точно гром его голос посаду. Воры грабят! Но в же минуту из темноты раскрытой двери, как белый прыгающий комок выскочил с Арто. На шее у него болтался обрывок веревки». Впрочем, мальчику было не до собаки. Грозный вид дворника охватил его сверхъестественным страхом, связал его ноги, парализовал все его маленькое тонкое тело. Но, к счастью, этот столбняк продолжался недолго. Почти бессознательно Сергей испустил пронзительный, долгий, отчаянный вопль и наугад, не видя дороги, не помня себя от испуга, пустился бежать прочь от подвала». Он чался, как птица, крепко и часто ударяя землю ногами, которые внезапно сделались крепкими точно две стальные пружины. Рядом с ним скакал, заливаясь радостным лаем арто. Сзади тяжело грохотал по песку дворник, яростно рычавший какие-то ругательства». С размаху Сергей наскочил на ворота, но мгновенно не подумал, а скорее инстинктивно почувствовал, что здесь дороги нет. Между каменной стеной и растущими вдоль неё кипарисами была узкая темная лазейка. Не раздумывая, подчиняясь одному чувству страха, Сергей, нагнувшись, юркнул в неё и побежал вдоль стены. Острые иглы кипарисов, густые и едко пахнувших смолой, хлистали его по лицу. Он спотыкался о корни, падал, разбивая себе в кровь руки, но тотчас же вставал, не замечая даже боли, и опять бежал вперед, согнувшись почти вдвое, не слыша своего крика. Арто кинулся следом за ним. Так бежал он по узкому коридору, образованному с одной стороны высокой стеной, с другой тесным строем кипарисов. Бежал точно маленький, обезумевший от страха зверек, попавший в бесконечную западню. В рту у него пересохло, и каждое дыхание кололо в груди тысячью иголок. То под дворника доносился то справа, то слева, и потерявший голову мальчик бросался то вперед, то назад, несколько раз пробегая мимо ворот и опять ныряя в темную тесную лазейку. Наконец Сергей выбился из сил. Сквозь дикий ужас им стала постепенно овладевать холодная вялая тоска, тупое равнодушие ко всякой опасности. Он сел под дерево, прижался к его стволу изнемогшим от усталости телом и зажмурил глаза. Все ближе и ближе хрустел песок под грузными шагами врага. Арто тихо подвзвизгивал, уткнув морду в колени Сергея. В двух шагах от мальчика зашумели ветви, раздвигаемые руками. Сергей бессознательно поднял глаза к верху и вдруг, охваченный невероятной радостью, вскочил одним толчком на ноги. Он только теперь заметил, что стена напротив того места, где он сидел, была очень низкая, не более полутора аршин. Правда, верх ее был утыкан вмазанными в известку бутылочными осколками, но Сергей не задумался над этим. Мигом схватил он поперек туловища арто и поставил его передними лапами на стену. Умный пес отлично понял его. Он быстро вскарабкался на стену, замахал хвостом и победно залаял. Следом за ним очутился на стене Сергей, как раз в то время, когда из раступившихся ветвей кипарисов выглянула большая темная фигура. Два гибких хлопких тела собаки и мальчика быстро и мягко прыгнули вниз на дорогу. Вслед им понеслась, подобно грязному потоку, скверная свирепая ругань. Был ли дворник менее проворным, чем два друга? Устал ли он от кружения по саду или просто не надеялся догнать беглецов, но он не преследовал их больше. Тем не менее, они долго ещё бежали без отдыха, оба сильные, ловкие, точно окрылённые радостью избавления». К пуделю скоро вернулось его обычное легкомыслие. Сергей еще оглядывался боязливо назад, а Арто уже скакал на него, восторженно болтая ушами и обрывком веревки, и все изловчался лизнуть его с разбега в самые губы. Мальчик пришёл в себя только у источника, у того самого, где накануне днём они с дедушкой завтракали. Припавши вместе ртами к холодному водоёму, собака и человек долго и жадно глотали свежую вкусную воду. Они отталкивали друг друга, приподнимали на минуту кверху головы, чтобы перевести дух, причём с губ звонко капала вода, и опять с новой жаждой проникали к водоёму, не будучи в силах от него оторваться». И когда они, наконец, отвалились от источника и пошли дальше, то вода плескалась и булькала в их переполненных животах. Опасность миновала, все ужасы этой ночи прошли без следа, и им весело и легко было идти по белой дороге, ярко освещенной луной, между тёмными кустарниками, от которых уже тянуло утренней сыростью и сладким запахом освежённого листа. В кофейной Илдыс Ибрагим встретил мальчика с укоризненным шёпотом. — И что ты всё сляйся, мальчик? Что ты всё сляйся? Вай-вай-вай, нехорошо! Сергей не хотел будить дедушку, но это сделал за него Артоп. Он в одно мгновение отыскал старика среди груды валявшихся на полу тел, и прежде чем тот успел опомниться, облизал ему с радостным визгом щеки, глаза, нос и рот. Дедушка проснулся, увидел на шее пуделя веревку, увидел лежащего рядом с собой покрытого пылью мальчика и понял все. Он обратился было к Сергею за разъяснениями, но не мог ничего добиться. Мальчик уже спал, разметав стороны руки и широко раскрыв рот».